Глава 38 Шатун Она замолчала. Коренга понял, что тайна мешка, в котором утопили Ирилира, сегодня не будет раскрыта ему, а может, так вообще и ускользнет от его любопытства. И, конечно, лучший способ ничего не узнать это пуститься в немедленные расспросы. От котла поднимался упоительный запах. А лавзора поднесла губам черпак, проверяя, готова ли хлебова. Коренга ощутил, как рот наполняет слюна. Он даже не сразу обратил внимание на троих вооруженных людей, уверенно шагавших к ним между кострами, а те подошли и остановились. И старший кряжестый седовласый с красной рожей могучего забулдыги ткнул в сторону молодого вена ротовищем древком короткого копья. «Ты!» — рявкнул он так, словно только что уличил коренгу самое меньшее в покраже. «С нами пойдешь!» Торон с глухим рыком взметнулся на ноги. Никому не было позволено кричать на хозяина или тыкать в него палкой. Копье в руках сердитого воина мгновенно перевернулось к зверю железком, наконечником. Но еще быстрее, непонятно как, между ними поднялся шатун. Эория отстала всего на долю мгновения, только потому, что сидела к подошедшим спиной. У другого плеча шатуна встала тикира. И даже знатная стрепуха перехватила черпак, будто собираясь плескать в кого-то горячим. Они заслонили с собой ошалевшего, напуганного и благодарного коренгу, которому только и осталось схватить торона за ошейник да покрепче держать. «С дороги!» — взревел воин с копьем. А ты все такой же, Карагел, неожиданно спокойно и вроде даже насмешливо проговорил шатун. Луженая глотка и бездонная брюхо. Сорок лет Альпину служишь, а простой вещи так и не уразумел. Если он велел кого привести не обязательно же в зашей волочь. Копейщик крутанулся к нему, привычно намереваясь смести со своего пути нечаянную помеху. Шатун не двинулся с места, но все руки с оружием вдруг опустились. «Ой!» — как-то вполне по-бабью выговорил воин. Всплеснул руками и взял-бухнулся перед шатуном, да не на одно колено, как перекат перед Иорией, а на оба. «Да как же это? Во имя остывших углей, засунутых кому не надо неизвестно куда. Господин мой Байерган!» Не может же быть, чтобы это в самом деле ты к нам вернулся. Да блепит меня мокрая зала и завяжет мне, что не надо узлом. Радость-то какая! Оба его спутника последовали за старшиной на колени и от соседних костров стали оглядываться. Шатун вздохнул. Кажется, он предпочел бы, чтобы его подольше не узнавали. Он спросил... Зачем брату понадобился этот человек? Брату? Коренга таращил глаза. До него, как и до всех, медленно доходило, чьим братом в действительности оказался шатун. Только госпожа Лавзора чуть улыбнулась, опуская черпак в котел. В ее улыбке странным образом смешались лукавство и грусть уж конечно она давно признала человека которому 20 лет назад собиралась согреть брачные войлоки а теперь тропка по которой они несколько дней шли об руку снова прибежала к порогу привычно устоявшейся жизни и обоим не очень-то хотелось переступать этот порог да что сделаешь он того ответил карагел прибежал человечшка весь словно лишаем побитый и давай сказывать, будто объявилась диковина. Паренек с крылатой собакой. Ну, государь велел привести Покажу, говорит, своему аранту ученому, позабавлю. Уж больно тот до да таких диковина охочь. Радость-то. Радость какая, господин Баерган? Лишаем побитый. Крадун, сообразил коренга. И мысленно сжал кулаки. Ох, встречу не пожалею. «Тебе, Карайгел, равных нет на потопе да на пожаре!» — усмехнулся Шатун. «Ну, еще за выпивкой в кабаке. Если б ты при всем том с мирным народом никак с варьем разговаривал...» «Да тебя, видно, уже не переделаешь. Что ж, пошли».